Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Да-да, Марджина и такое предлагала. Кражи в клинике временно прекратились. Никто не знал, с чем это связано и какому святому ставить пудовую свечу, но факт остается фактом. После вскрытия памятного сейфа целую неделю ничего ни у кого не пропадало. Выздоровление Аболенского шло довольно медленно, по мнению его супруги, и необыкновенно быстро с точки зрения профессиональных медиков. То есть больной самостоятельно поворачивал голову, шевелил пальцами обеих рук, левой активнее, чем правой, почти без помощи медсестер переворачивался с боку на бок, и у него существенно улучшился аппетит. Хотя можно ли считать последней личной заслугой Аболенского? Думаю, всем известно, как кормят в наших больницах и клиниках. Так вот, даже эту перетертую перообразную бурду выздоравливающий наловчился проглатывать быстро и без претензий. Дополнительные калории и витамины, приносимые заботливой супругой, съедались с тем же пылом, хотя лев по-прежнему никого не узнавал. Но самое главное, что прогресс пошел. Мой друг маленькими, но уверенными шажками шел к выздоровлению. Быстро или медленно — не столь важно. Важно, что стабильно. Теперь-то я понимаю все тонкости и почти эфемерные аспекты этой больничной истории. Выздоровление льва могло обозначать только одно. Там, в другом мире, он уже приступил к выполнению своей самой главной миссии. Как сидели, что пили, чем закусывали и о чем говорили наши герои за столом у Али-Бабы, вряд ли стоит дословно воспроизводить ни даже сам лев, ни уж тем более я, не смогли бы абсолютно достоверно припомнить малейшие детали застольного разговора, произошедшего столько лет назад. Именно лет. Можно было бы написать и столетие, ведь реальные похождения багдадского вора пришлись на очень древние времена. Как говорится, еще до царя Гороха. Мы же с вами вернемся к той достопамятной ночи, когда Али-Баба был освобожден от тирании бывшей спасительницы. Господин Шихмет еще раз получил щелчок по носу и впал в ересь, а Лев Абаленский был живым вознесен на небеса. Не подумайте, что за праведность, совсем наоборот. И, кстати, ему там не очень понравилось. Как понимаете, эта сволочная марджина на достигнутом не успокоилась. Одной обваренной ноги ей было мало, и тетка, дождавшись ночи, с маниакальным упорством взялась за прежнее дело На кухоньке вовсю полыхал веселый огонь, а в подвешенном казане булькало кипящее масло Свои танцующие кинжалы она достала и наточила заранее Почему эта в чем-то довольно умная и даже изобретательная дамочка отдавала предпочтение уже наработанным методам, я совершенно без понятия. Вроде бы, если так уж хочешь кого-нибудь непременно убить, то способов для этого тысячи, а нет. Масло, кинжал и все тут. Не зря медик и ведь ценно говорил, женщине можно доверить все, кроме тайны, денег, здоровья, жизни и прочего. Хотя, быть может, это сказал и не Лев точно не помнил. Однако первую руковую ошибку допустил не он, а благородный господин Шихмет. Пользуясь тем, что Али-Баба повел гостей укладываться на ночь, он незаметно проскользнул во двор и начал проверять боеготовность своих людей. Тук — Тук-тук, не спишь? — Никак нет, мой господин. — Молодец, жди, скоро ты мне понадобишься. Вот примерно такой диалог прозвучал почти десять раз. Почти, потому что в четырех случаях переодетому купцу ответствовал здоровый храп, и добудиться спящих в сундуках воинов было очень непросто. А ошибка заключалась в том, что на стук и ругань змеей выскользнула бдительная марджина, лишний раз убедившийся в полной основательности своих подозрений. Участь бедных стражников была решена. Вот вторую ошибку совершил действительно Аболенский, хотя и не без участия на средина. Заметив, что Марджина сидит себе в одиночку на кухне, кипятит масло и ест лепешку с сыром, он, недолго думая, свистнул пару ломтиков. А опытный Хаджа, разогрев в ладонях катышек героина, аккуратно залепил его в сыр. Вернуть украденный продукт на место оказалось еще проще. И через пару минут наркотик плавно опустился в желудок бывшей рабыни. Ошибка заключалась в том, что на разных людей гашиш действует по-разному. Далее сюжет разворачивается трогательно и обеззвученно одновременно. Все происходило в тишине. Весь дом погружен в праведный сон, хотя на деле спят лишь Али-Баба, мальчик Касим и трое-четверо невольников. Из дверей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 «Что со мной?» «Ты связан, о великий охотник на воров. Тебя ушибло ведром вот та сумасшедшая, пытающаяся залить кипящим маслом твоих доблестных воинов», доходчиво пояснил на середин, бессовестно оклеветав старательную женщину. Шехмет зарычал, дернулся пару раз, но веревки попались крепкие. «Почему же ты, сын осла, не поднял тревогу?» Помилуй Аллах, да разве у меня ключи от твоих сундуков? А, -а, а, сундуки! Восторженно взвыл переодетый начальник стражи. Хвала Аллаху, я успел открыть замки. Эй, -э -э, мои храбрые воины, выходите по зову своего командира. Марджина, не прекращая хихиканье, продолжала бессмысленную беготню, так как масло на кухне давно кончилось.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 в руках бывшей рабыни зловеще сверкнули длинные дамасские кинжалы.